Глава тридцать пятая Вибрация магии резко прекратилась. «Правда? Ого, Сахарочек! Так что же ты мне не сказал? Кто эта девушка? Из какой семьи? Когда познакомишь? Надеюсь, не Ребекка Мастерсон? Ей только деньги от тебя и нужны. Ты вообще она человек. Презренная раса». «Это не Ребекка», — коротко ответил Ник. «И я вас...» «Не познакомлю». «Значит, дело не чисто». Голос Интериэль снова понизился. «Весь в папу, да? Выбираешь из помоев». «Прекращай, Ник. Мне хватило на таниэля. С тобой я промаха не допущу. Уже договорилась о том, что ты встретишься с дочерью моей подруги и женишься на ней. Да, старше тебя на 32 года, но это мелочи. Ты ведь все равно скоро умрешь. Кстати, ой, забыла спросить, в каком костюме тебя нести на погребальный костер? В белом или небесно-голубом? Я хочу делать все как можно красивее. Приглашу побольше народа, уверена, вечер удастся на славу. Меня накрыла злостью. Он не умрет. Ник придумает лекарство и выздоровеет, обязательно. Как смеет эта женщина говорить такие гадости и так цинично распоряжаться его жизнью? Я понимала, что делаю большую глупость, но не могла сопротивляться. Выскочив из коридора, оказалась в зале, наполненном радужными солнечными бликами. В центре громадный прямоугольный бассейн, в дальней его части стайка девушек. Ник стоит на краю в узких купальных брюках, без рубашки. Будь у меня время, обязательно полюбовалась бы гибким и поджарым торсом, безупречной осанкой и светлой, почти молочной кожей. Напротив него девушка, руки которой до самого локтя покрывали беловатые языки пламени. Я снова пожалела, что я лиса, а не тигр. Сейчас бы прыгнула и защитила Ника от этой ненормальной. Как назло, эльфийка заметила меня раньше. «Что за животное, Ник? Это твое недоразумение?» Он оглянулся, и на лице мелькнуло изумление. «Иви?» Прятаться я и не думала, глупо. Но с воинственным видом я выбежала к ним и встала перед Ником. Безрассудно. Это белое пламя от меня наверняка и косточек не оставит. Но нас учили. Жизнь хозяина важнее собственной. «Аф!» — заявила я, опуская подбородок. «Ты совсем сдурел! На оборот не запал!» — взвизгнула Энтерель. Белое пламя, соскользнув с ее рук, голодной волной рвануло ко мне. Я зажмурилась, ожидая боли, но не было. Открыла глаза и увидела — что Ник стоит надо мной, а его магия непреодолимой стеной закрывает путь белому пламени. «Я не дам причинить боль Иви», — холодно отрезал он, но после закашлялся. «И да, меня не интересуют другие девушки, кроме нее. «Значит, останешься умирать здесь, под моим присмотром». Эндерель неожиданно улыбнулась. «Ты знаешь особенность этого дома. Барьеры не пробить даже твоей магией». Все же стоило не бросаться к Нику, а сперва позвать Хакана. Не знаю, что тут с магией, но уверена. Если в доме появится огромный дракон, его не сдержит ничто. Я все еще могу сбегать позвать его, но оставлять Ника с этой женщиной не хочу. Прав был капитан, толку от меня чуть, но ну, что поделать. Я потерлась боком о ногу Ника. Может, его и не выпускают, но мне кажется, важно показать, что он тут не один. Эльф наклонился и взял меня на руки. Сердечко сейчас выпрыгнет. Что-то случилось? Вы не ранены? Хотелось сказать, что после общения с Хаканом моя психика сильно пострадала, но легкие наполнились ставшим очень дорогим и близким запахом. Я осторожно, насколько позволяла гибкость лап, обняла его шею и положила голову на плечо. На меня только-только накатывало сознание и смысл всего, что Ник наговорил. Сейчас было очень спокойно и хорошо. Мы снова вместе. Я... Обняла его хвостом. «Не стоило приходить. Он перехватил меня удобнее. Теперь вам придется быть свидетельницей семейных ссор. Ник, ты издеваешься? Предпочитаешь зверолюдину общению со мной? Стоило бы обернуться и по-человечески сказать, что снаружи ждет Хакан, и нам не нужно оставаться здесь, и можно уйти прямо сейчас». Я отклонилась и заглянула Никаниэлю в глаза. Он наверняка уже понял, что я здесь не по волшебству оказалась. Просчитал и возможные варианты. Осталось придумать, как разыграть все имеющиеся у нас карты. Ник улыбнулся. Какая же у него замечательная улыбка. Неужели я ему понравилась? Он мне очень. Ник чудесный. Самый лучший. Даже смешно. Нахожусь в комнате с высшей эльфийкой, которая явно настроена враждебно. А гораздо спокойнее, чем когда я была в Орберг Айс. Вроде в полной безопасности, но одна. Без Никаниэля. Он тоже посмотрел на меня долгим взглядом, а после перевел его на Энтериэль. «Что ж, я останусь». Кажется, этого услышать она не ожидала, поэтому округлила глаза. «Но я хотел бы выпроводить Иви во «Я сделаю сама», — махнула она кистью, но Ник медленно качнул головой. «Нет, сама говорила про границы. Какая разница? Бояться нечего». «Ладно, я ведь покладистая бабушка». «Любая просьба внучка для меня важна». Эндерель рассмеялась. «Потом возвращайся к нам». «Бабушка?» Никонель закатил глаза и, ничего не ответив, вышел из комнаты. «Вы с Хаканом, надо полагать». Он осторожно спустил меня на пол, едва мы оказались в коридоре. Я кивнула и, отступив на шаг, обернулась обратно, взметнув ворох золотистых искр. «Вы же не всерьез согласились здесь остаться?» «Конечно, нет. Я должен закончить лекарство. Времени и так потратил слишком много». Никанель вздохнул. «Мою бабушку нужно отвлечь. Тогда границы перестанут работать. И в любом случае они рассчитаны лишь на эльфов. Поэтому если Хакан здесь, это весьма кстати». Я поняла, что злорадно улыбаюсь. Тряхнула ушами и оглянулась на коридор. «Тогда пойду его позову. Вернее, впущу». Взяла Ника за руку и потянула за собой. Только отойдя от зала с бассейном, поняла, что делаю. Но было уже поздно. Да и он не сопротивлялся. Пальцы эльфа были холодными. Хотя в доме, да и на улице, было достаточно тепло. Мы вышли в холл, и за стеклянной дверью я разглядела высокий силуэт. Стоит, ждет. Надо же. Я быстро разобралась со всеми рычажками и цепочками и открыла дверь. Хакан посмотрел мимо меня клянусь на его лице промелькнуло облегчение ну а после снова вернулась насмешка ник тебя спасатели можно еще погулять просто подумала раз Иви не торопится то и ты не особо против здесь находиться она делала все от нее зависящее но бабушка весьма изобретательна улыбнулся ник поэтому твое умение контактировать с противоположным полом, «Прекрасно развитая мускулатура, а еще, возможно, феромоны, будут весьма...» «Замутить с твоей бабулей, я понял». Хакан ухмыльнулся. «Не нужно ломать себе язык, а мне мозг». Он зашел, и они обнялись. Очень тепло. Совсем дрыщом стал Ник. Хакан взлохматил ему волосы. «Иви всю еду ворует. По ней заметно». «В следующий раз сами полезете в окно», — огрызнулась я. Но что-то я сомневаюсь, что влезете, даже если оно открыто будет. «А мне положено быть большим», — хмыкнул Хакан. «Иначе на что я буду бабушек ловить?» «Там еще эльфийки», — предупредил Ник. «Некоторые обнажены. Энтериэль хотела, чтобы я вступил во множественные, беспорядочные половые связи». Хакан положил руку Нику на плечо. «Не волнуйся, братишка. Я был создан для этой спасительной операции». Эх, ну почему у меня такой бабули нет? Да, предложение и правда привлекательно. В иное время я бы без раздумий согласился, но сейчас мне это не интересно. А что так? Давай, вдвоем-то быстрее справимся. Появились другие приоритеты, осторожно улыбнулся Ник. Капитан, может, займетесь делом, а мы пока найдем вещи, госпо Ника. Ты гляди, кто раскомандовался усмехнулся тот. «Что, за ником, как за каменной стеной? Можно и подерзить? Ладно, показывай, где там цветник, в котором нужно шороху навести». Пожалуй, я и правда обнаглела. Эм, не вы ли учили, что хороший солдат прекрасно сориентируется в любой обстановке? Внешний вид никнеля дает подсказку, чем он занимался до моего прихода и в какой комнате. Хакан сузил глаза, но, кажется, я его в этот раз переиграла. Он даже не нашел, что сказать, лишь фыркнул и прошел мимо нас. Что удивительно, в правильном направлении. «Вы безоговорочно победили. Никогда прежде я не одерживал верх в словесном поединке с Хаканом. Нужно отметить в календаре день как праздничный». Ник посмеялся, изящно убирая прилипшую мокрую прядь с высокого лба. «Если бы я была в армии, это стало бы последней, совершенной мной глупостью. Прижала я уши. «Простите, я перенервничала». Ник мягко улыбнулся, и сердце забилось быстрее, а потом кашлянул. «Я бы придумал что-то, а там вы были в безопасности». «Не с моим везением. Что ж, попробуем найти ваши вещи».